На работе Ирину ждал довольный Иван Петрович. Иришка, передай своим друзьям с меня причитается. Они не пьющие, сказала Ирина абсолютно честно. Где вы видели пьяного лешего? Иван Петрович демонстративно почесал в затылке. Тогда чем долго отдавать? Я уже отдала, махнула рукой Ирина. начальнику можно было понять, в такой ситуации он герой и награды какие получить может, и преференции, смотря как разыграет эту карту. А он справится. Ладно, тогда с нас подарок, согласился начальник. Иван Петрович, Иришка, иди лучше на территорию, не спорь со старшими по званию. Есть не спорить со старшими по званию, проворчала Ирина и ушла на территорию. Куда пойти, куда податься, в случае с ведьмой, куда ноги несут? Ирина и топала, пока не услышала дикий вопль. «Помогите! Люди добрые! Убивают!» Если бы калитка была закрыта, Ирине пришлось бы потерять драгоценные минуты. А так толкнуть ее ногой, и дверь откроется. «Убью с...а!» Во дворе пьяный в дупель мужчина в спортивном костюме а-ля Китай наступал на женщину в старом застиранном халате, некогда розового цвета. А та пятилась и орала пожарной сиреной. Особую колоритность происходящему придавали размеры участников. Баба была раза в 3 крупнее мужика, выше, шире. Что происходит? рявкнула Ирина. Мужик обернулся, увидел девушку в форме и радостно заорал: "Ага! И шадно. Ну, сейчас я тебя". Лёня: "Не надо". Поздно. Лёня ринулся в атаку. Вы безрезультатную Судя по координации движений, в глазах у него уже не дроелось, а восьмерилось. Так что на восьмерках Ирин, он бросился словно бык на кориде. Но если трёха забадал, то пять и осталось, и не те, решительно не те. Реальный Ирину уцелела, а вот Леонид так припечатался к забору, что по кварталу звон пошёл. Благо, забор был металлический. Поцеловался, сполз и отбыл в страну Нирвану. Добавки уже не требовалось. Ирина посмотрела на тётку. нарушаем? Да что вы, девушка? Участковый уполномоченный. А здесь имело место нападение на сотрудника при исполнении. Ой, да что вы, Лёня хороший. Всё водка проклятущая. Ирина комментировать не стала. Казя понятно. Лёня, Ваня, Петя, Саня все хорошие. Виноваты те, кто их ловит и силком водку в глотку заливает. Впрочем, забиратель Коша смысла не было, тем более что родная супруга погрузила его на плечи и потащила в дом. Причина для скандала тоже была более чем уважительная. Любой алкаш взбеленился бы. Вот представьте, вы выпили, у вас есть заначка. Душа требует продолжения банкета, а водки нет. И денег нет. Спрашиваешь у жены, где она, родная? Водка, а не жена. И слышишь, страшная. Вылила. «Да как могла-то совершить такое святотатство? Как тут не вспылить? Как тут не убить?» Ирина попробовала достучаться до разумной тётки, но через 5 минут поняла, что за тея обречена на неудачу. К каким там органам думала мадам, неясно. Но если человеку нравится жить с алкоголиком на здоровье, у всех свои способы самоубийства. Пришлось махнуть рукой, провести полет беседу и отправиться в свояси. Следующее происшествие поджидало Ирину примерно через 10 минут. Частные дома же И мальчишка лет 10, рыжий и веснушчатый, в шортах и майке цвета хаки, который бежал по дороге, утирая кровь и сопли из разбитого носа. При такой скорости через пару минут он бы и на проезжую часть вылетел, а там и до аварии недалеко. Помощь нужна? Ирина заступила дорогу и протянула мальчику пачку салфеток. Пацан скинул голову, увидел форму и буквально вцепился в Ирину. Да, развернулся и помчался обратно, таща её за собой, как на буксире. Ирина и спорить не подумала, просто сорвалась вслед за мальчишкой, а через 5 минут поняла, в чём дело и задохнулась от гнева. Ах вы! Дело было в собаке. В самой обыкновенной собаке, дворняге, которую привязали к дереву и теперь кидались в неё камнями. Лапу ей уже подбили, и бедная собака не могла метаться, как хотела, да и верёвка была слишком короткой. А развлекались таким образом четверо мальчишек лет 15. Как же Ирина взбесилась. «Стоять, сволочи!» И плевать на все протоколы. Вот сейчас плевать. И так все было ясно. Есть же уроды, которые издеваются над детьми и животными. Вот и сейчас не повезло собаке. А когда мальчишка попробовал заступиться за пса, ему разбили нос, да еще под зад пнули, чтобы убирался. Он и побежал искать помощи. И нашел ее. Ирину. Малолетние подонки переглянулись, и вместо того, чтобы бежать или испугаться, вдруг заухмылялись. А что? Их четверо. Ирина одна и не выглядит крепкой и сильной. Так что, возможно, варианты. Кирпич – существо неразумное, ему плевать, собака или ведьма. Или там участковый. «Смотрите, кто к нам пожаловал», – протянул самый крупный из мерзавцев. «Соска». А больше он и сказать ничего не успел. Мальчишке, который кинулся к собаке, отвязать, убежать, ему вдруг показалось, что женщина-полицейский, которую он привел с собой, вдруг стала выше, как-то изменилась, что ли. Он тоже попал под волну ярости, и последствия у неё были сокрушительные. Ирина просто не вспомнила про табельное оружие, про рукопашный бой, про она была настолько в ярости, что сила выплеснулась волной и атаковала сама. Какой увидели её малолетки, что им почудилось, Ирина так и не узнала никогда. Но хмылки вдруг сменились воплями дикого ужаса. Мальчишка взвыл и уткнулся в собачий бок. Собака оскалила зубы и рычала. Умираю, но не сдамся. А четверо негодяев с дикими воплями неслись по улице, забыв обо всём. И бежать им сильно мешали потяжелевшие штаны. Ирина встряхнулась. Ой-ё-переsete. Вообще сказала она вовсе даже другое слово и даже ни одно и куда более эмоционально. А что тут сделаешь, на крыло У деда вечно собаки были. Вот такие же дворняги, как это. Один в один их белка, разве что уши другие. А мордочка такая же. Умненькая, острая и хвост колечком. Вот и рванула. Ирина еще раз ругнулась про себя. Подошла и погладила мальчишку по голове. Эй, ты чего? Нельзя в собаку носом. Ее потом от сопли неделю отмывать придется. Подействовала. Мальчишка отлепил лицо от собачьего бока и посмотрел вокруг. Сначала робко, одним глазом, потом уже более осмысленно. А где? Это же водюра малолетние разбежались? Нет, это Не знаю, о чём ты говоришь. Здесь только мы были, не моргнув глазом, сообщила Ирина. Пацан приободрился и смотрел уже двумя глазами, и за собаку не цеплялся, как за последнюю надежду, а скорее обнимал. Тут что-то такое было? Ух. Ирина ещё раз пожала плечами. Не знаю. Отвезешь Барбоса или поможешь? справлюсь. И верно, там уже верёвка на честном слове держалась. Собака предупреждающе оскалила клыки на ведьму, но Ирина не реагировала, и пёс махнул хвостом. Видьма, да и пёс с ней. От мальчишек было куда как больше беды, лапа болит. Ирина тоже обратила на это внимание. Кажется, пара когней прилетела куда не надо. Ой, мальчишка стиснул зубы, Ирина вздохнула и потрепала собаку по шерсти. Пошли, доставлю вас до ветеринарки. Иа Я... У меня денег нет. Придумаем что-нибудь. Ну что, барбос, поскочишь на трёх лапах? Я тебя далеко не утащу, даже вместе с парнем. Дварняга действительно была крупная и умная. Поняв, о чём идёт речь, пёс гордо захрамал вперёд, поджимая лапу. Если нет выбора, не то, что на трёх лапах, на четырёх костях поползёшь. В ветеринарке, ближайшей к месту действия, врач посмотрел на собаку и сказал, что примет её бесплатно. Ирина поблагодарила и объяснила ситуацию. Мальчишка, хотя после таких поступков и мальчишкой-то его звать совестно, уже мужчина, считай, держал пса за повязанную вокруг шеи верёвку. Сам весь замороженный до того, что ветеринар покачал головой и отправил его умываться. Молодец пацан. Определённо, согласила Ирина. Уж сколько случаев животные пропадают, а оно вот что может быть. Ирина прикусила губу. Может, конечно, быть, но зачем? Это явно дворняга, и не домашняя, видно же. Но «Ну и не дикая, не стайная, покачал головой ветеринар. Я в добровольцах подрабатываю, знаю, о чём говорю. Простите, где? Добровольцы. Объединение такое. Помогаем, животных подбираем, спасаем, лечим, пристраиваем. На мне вот медицинская часть. Понятно. Ирина понимающе кивнула. Дело хорошее. А ещё практика огромная. Ну и как десятину раньше отдавали, что на церковь. А сейчас туда идти-то не хочется. Ирина махнула рукой. Но не всё так плохо. Ага. Позавчера комсомолец, вчера демократ, а сегодня попс. Нет уж, без меня. Поморщился врач. Но Бог всё же есть, и делать что-то надо, чтобы не быть с волчью. Вот помогаю. Собаке-наесть куда пристроить. Это он, мальчик в смысле. Кабельный натуральный. Я бы даже сказал, кабелина. «Бабушка тут точно мастина неаполитанская, уж очень уж и характерные, да и размерчик оттуда». Примечание. Мастину неаполитану, только чуть подправленная в сторону юмора. «Собаки вообще умные, а глупых дворняк, как правило, не бывает. Они не выживают», — согласилась Ирина. «Есть куда определить-то собакина». Ирина пожала плечами и спросила у вернувшегося из туалета юного героя. «Есть куда собаку пристроить?» Мальчишка впервые за все это время растерялся. А, не знаю, если мама согласится. Тебя как зовут-то? Бобёр, молодец. Весело спросил у него ветеринар. Стас. Так вот, Стас, это Станислав? Да. Если мама согласится, это хорошо. Если не согласится, я тебе сейчас визитку дам и сам этой даме позвоню. Пусть пристроит твоего барбоса в группу и на временную передержку, а потом и дом ему поищем. Спасибо, кивнул мальчишка. Я надеюсь, мама позволит. Ирина вздохнула. «Ладно, поехали к тебе домой. Съездим, посмотрим, что и как». «Доведу уж дело до конца, раз взялась помогать». «Спасибо», — от всей души сказал мальчишка. «Большое». Ведьма только рукой махнула. Мальчишка жил в частном секторе. Очень удачно, надо сказать. Собака, особенно большая, животное совершенно не комнатное. У нее должен быть дом, двор, территория. Хоть какое-то место, чтобы побегать, попрыгать, поиграть. Где-то можно в квартире. Нигде, если это не квартира а олигарха. А тут небольшой, но ухоженный домик на одного хозяина. Небольшой участок с грядками и деревьями. Никаких дворовых сонныхлов, всё чистенько, аккуратно. Стас позвонил в звонок, висевший на калитке. Ключи забыл, признался он. Бывает. Стасик, ты на кого похож? Вышедшая во двор молодая женщина лет 30, рыженькая и чем-то похожая на симпатичную лисичку, ахнула и кинулась к сыну. Сгребла его в охапку и принялась вертеть и крутить. "Мам, да всё в порядке". Куда-то в подмышку ей пискнул герой, пока ему деловито ощупывали руки, ноги. Вдруг там ещё что-то пострадало, кроме распухшего носа. Нос, кстати, тоже был разбит, но не сломан. "В порядке? Ну, знаешь, Амили, то есть, полиция здесь зачем? Признавайся, что ты натворил". Ваш сын ничего не натворил, подняла руку Ира. Наоборот, он у вас герой. Да? Разрешите представиться. Участковый уполномоченный лейтенант полиции Алексей Вариновна Ирина Петровна. Очень приятно, спредонова Дарья Михайловна. Дарья Михайловна, получилось так, что ваш сын ввязался в драку, спасая вот этого пса. А когда проиграл, смог совершить тактическое отступление и привёл помощь. Прозвучало очень внушительно. Женщина посмотрела с подозрением. Но спор идти стало. Да? Да, именно так всё и было. Я пришла, разогнала хулиганов и повезла всех к врачу. Мам, там Петька был Михайлов и Сенька с Венькой с ним, затраторил мальчишка. Я сколько раз тебе говорила, не водись с ними. Дрень мальчишка и семья у них дрины, возмутилась женщина. Мам, у нас с Станиславом возник только один вопрос, вмешалась Ирина, понимая, что прописывание рыцаря может затянуться надолго. Какой вопрос? собака. Стас хотел забрать её себе, но если нет? Мама, нет. Мам, я сам с ним гулять буду. И по утрам тоже. Утром ему двора хватит, за одно удобрение будет, а после школы и вечером буду. И ты сама говорила, что собаку надо. Ну я думала, Йорка или чихуахуа. Мама, ты же про собаку говорила, а не про украшение. Мальчишка выглядел искренне возмущённым, и Ирина его понимала. Спору нет, что юрки, что чихи симпатичные, не глупые и потискать их приятно, но заставить данную породу охранять дом и двор с тем же успехом можно загнать на картошку какую-нибудь светскодраную львицу. Вряд ли та знает разницу между тяпкой и тряпкой, ни тот функционал, ни тот образ жизни. Но и не про этого монстра отбила подачу мать. монстра стоял и смотрел умоляющими глазами и всем видом показывал, что он почти йоркширский терьер, просто немного пополнил, чуть-чуть. Ну, мам. Дискуссия продолжалась ещё минут 20 и закончилась таки победой Станислава. Ирина попрощалась и отправилась дальше по своему маршруту, по своей территории. Здесь поздороваться, там посидеть на лавочке с пенсионерками поговорить о жизни, тут переброситься парой слов с молодыми парнями, ничего шалить. Лето, где каникулы, где выходные, где праздники, а у нас же как? Надо погулять, надо выпить, подурачиться. И иногда это плохо кончается. Очень плохо. Лучше уж держать основных бузатёров на контроле и время от времени напоминать им, что КГБ бдит. КГБ всё видит. Не стоит распускать хвост, если не хочешь, чтобы из него повыдирали перья. А вот ночь принесла Ирине разочарование. Наставница серьезно ее отругала. «Что это такое? Хвост собака вертит? Или собака хвостом? Кто тут ведьма? Не сможешь управлять своей силой? Превратишься в духа. Растворишься, вся в силу идешь. Про джинов слышала? Про непрекаянных. Вот что-то такое с тобой и будет. Контроль должен быть, как бы ты не гневалась, как бы не злилась. А сила должна быть под управлением, и только так». Ирина слушала и каялась. Действительно, расслабилась, позволила себе выпустить все из-под контроля. А зря. Нельзя так поступать. Никак нельзя. Плохо будет всем. Вот испугала она мальчишек. Это пройдет незамеченным. Но ведь так и убить можно. А если б у кого больное сердце оказалось? Если б кто-то из них там упал и умер? Запросто. Нельзя. Рассчитывать надо силы и соразмерять. И никак иначе. Ведьмам сила дана не для глупостей. А если ее вот так применять, то дело и плохо кончится может. «Ни одна ведьма себя всемогуще почувствовала, а потом душевно горела на костре или ее толпой затоптали. Варианты возможны». «Поняла?» Ирина понимала. «Эриш, съезди вот по этому адресу». «Что случилось?» «Да очередные сволочи», — поморщился Иван Петрович. Ирина кивнула и приготовила слушать. «Есть у нас еще одна зависимая категория населения, кроме детей. Пенсионеры. И есть у нас аферисты, которые под видом соцработников идут по квартирам». Дальше зависит от фантазии данной пакости. Кто-то продаёт копейше на лекарство по цене автомобиля, кто-то лотерейные билеты или супер агрегаты, кто-то приносит продукты из магазина, причём чеки прилагает за дорогие, а покупает дешёвые. Варианты возможны. В данном случае мошенники шли по квартирам вдвоём. Прибору что-то газ-воды, знаете? Так вот, эти умники сообщали, что они являются сотрудниками жилконторы и их отправили установить альфа-бета-хронокондуктор или что-то в этом духе. В комнате, на батарею, для учета тепла. Бывает ведь так, что дома в квартире околить от холода можно? Вот, бывает, у кого не случалось. А они устанавливают прибор для учета тепла, причем совершенно бесплатно, для тестирования и демонстрировали прибор. Закупились где-то сволочи старыми вольтметрами и проапгрейдили их. Выглядело убедительно. Разноцветные провода, вилка для розетки. Все совершенно бесплатно. Только вам, как ветерану Куликовской битвы и личному порученцу Дмитрия Донского. Подсоединяем и уходим. А на деле? У всех ли рядом с батареей есть розетка? Нет, не у всех. Нужен был либо удлинитель, либо нарастить провод. А это можно сделать на месте. Сейчас и сделаем. Дайте только пару минут. Мошенники работали в паре. Один удлинял, то есть менял один прибор на другой, извлеченный из сумки, а второй просился в туалет или воды попить, как вариант. Как не пустить таких милых людей? Потом подлецы уходили, а пенсионер обнаруживал у себя недостачу денег, украшений или документов. Да, документы тоже воровали. Мало ли кому пригодится паспорт. Или СНИЛС, или еще что. Мошенники были неприхотливы. Пенсионеры страдали. Уже была отмечена пара инфарктов, а сколько потребили валерьянки и сколько вызывали скорую помощь, В молодости повод для смеха, в старости – для инфаркта. Ирине вменялась в обязанность предупредить и обеспечить информационную поддержку. Девушка понятливо кивнула и отправилась обеспечивать. Не любила она таких шакалов-прерий. «Если ты мошенник, валяй, обирай тех, от кого не убудет. Поди облапошь, к примеру, министра или бандита. Не хочешь? Страшновато. Поймают, глаз на попу натянут и моргать заставят. А обычный пенсионер что тебе сделает?» даже задержать не сумеет. Силы-то не те. Ирина совершала обход территории, размышляя, что сегодня ей ещё на приём к магистру, и с мошенниками хорошо бы повстречаться. На деревне таких поленином вразумляют, берут, понимаешь, полешка по ухватисти и прикладывают обстоятельно так, с чувством, с толком с расстановкой, поочерёдно к разным частям тела до полного осознания прегрешений и чистосердечного раскаяния. В чём-то деревня хуже города. Там всё и у всех на виду. В чём-то деревня лучше города, там все и всё знают. Ничего не скроешь, ну и влево не свильнёшь. С чужаками мошенничай и подличий гад, а своих не тронь. Да и с чужаками. Так сходишь, напакостишь в соседнюю деревню, а потом с ответкой придут и огребёшь. Хоть от своих, хоть от чужих. Ирина подумала пару минут. А может она попробовать сделать так, чтобы её на мошенников вынесла? Вообще может. Но почему же её одну? Давайте-ка сделаем вот что. Ирина удрала в туалет. А что делать, если нет у неё другого места для уединения? Нету. А тут мошенники-мошенники. Их двое, мужчины молодые, лет по 30, промышляют на стариках. Где они могут сегодня оказаться? Пальцы двигались над картой, которую, видимо, пристроила на коленях. Не худший метод, кстати. И на конец упали на какую-то точку, прикипели. Ирина поглядела на место и ткнула дойдёт. Только район не совсем её. Ну да ладно, сейчас договоримся. Карта отправилась в карман, а девушка в кабинет. Сене, привет. К Семёну она относилась хорошо ещё со времён института. То есть их разбор в институте. Иришка, привет. Как дела? Да потихоньку, на территорию собираюсь. Дела хорошие. Мне тут слили на Вудку, говорят, сегодня мошенники должны появиться. Сене на Вострелуше. Мошенники какие? Те самые с приборами теплового учёта. Так, вопроса не последовало, но Сенья смотрел с явным интересом. Не хочешь прогуляться с красивой девушкой под ручку? А девушка будет красивая? Очень, я даже берцы сниму. Ирина Какитлева похлопала глазами. А у тебя есть что-то адекватное? Конечно. Вот смотри. Ирина продемонстрировала туфли на платформе. Замечательная штука, она две пары купила, только разных цветов: чёрный и бежевый. толстая платформа из тяжеленькой резины, плотный лакированный верх, устойчивая обувь, а главное, в ней удобно бегать и драться. И пнуть такой туфелькой можно очень увесисто. "Давай", согласился Синя. "И идём гулять?" "Конечно. Но если наводка подтвердится, с меня мороженка. Крем-брюле, пожалуйста", заказала Ирина в белом шоколаде, сахар сплошной. "И что? Зато вкусно." Синя улыбнулся и кивнул Ирине на шкаф и за куток. Переодевайся и вперёд. Есть переодеваться. Ирина рассмеялась и потянула из шкафа юбку и футболку. Как и коллеги-мужчины, она притащила на работу несколько сменных комплектов одежды. Мало ли что случится. Вот и случилось. Симпатичный парень, обойтительная девушка, красота. Конечно, не в форме. Девушка в юбке солнца, в маечке на выпуск. А что все не стесняющее движение и не маркая, дело другое. Парень в джинсах и футболке, самых простых. Черный низ, белый верх. Классика. Девушка сидит на скамеечке и облизывает языком мороженку, многозначительно поглядывая на парня. Парень распинается о философских тенденциях в искусстве возрождения, заодно потягивая колу. Подозрительно? Да что вы. Дело сугубо житейское, даже в будние дни, особенно летом. «Ясно же, отпуск у людей. Вот и наслаждаются процессом». Ирина активно стреляла глазками по старинной схеме. В угол, на нос, на предмет. Она первая и заметила двоих парней, которые зашли в подъезд. Естественно, ни Сенью она толкать не стала, ни шептать что-то многозначительным тоном, ни упаси, боже, рожи корчить. Это вы дурных детективов начитались, а настоящие специалисты век себе такой похабщины не позволят. Разве что стрельба глазами усилилась». Парень, это хорошо, но с наровок уже терять не надо. Вот и обстреляем ещё и входящих. Они, шепнул Синя, когда пара скрылась в подъезде. Ирина медленно прикрыла глаза. Ведьминское чутьё прямо-таки волком было, утверждая: "Оно, да, да, да, хватай, кусай и не пускай. Вы на основании гадам буду, у нас ещё никого не арестовали и не задержали тем более. А вот когда они из квартиры пойдут". Синя и Ирина переглянулись и подались в подъезд. там удобнее, если что. И тоже ничего удивительного. Сидит парочка на подоконнике, целуется. Не целуется, просто готовится к поцелую. Парень очень не против, а вот девушка чего-то думает. Подъезд старый, удобный. Подоконники широкие, низкие. Какая свылочена на него как-то свыставила. Нет бы фикус. Хлопнула дверь на третьем этаже. Сине и Ирина собрались, затопали по ступенькам ноги. И тут же хриплый старческий голос. Роки в гору. стоять козлы и весьма характерный хлопок. Первого мошенника, который слетел с лестницы, уложил Сеня. Второго приняла Ирина, крутанула по всем правилам учивки, уложила на пол, щёлкнула наручниками. Право зачитывать. Ага, сейчас. Туфли под рёбра, вот тебе и права и обязанности. Навик запомнишь, козёл. А вслед за ними спустился пенсионер. Но какой Ирина на месте мошенников три раза подумала бы, прежде чем к такому лесть. Спина горбатая, голова седая, а вот руки твёрдые, сразу видно. И пистолет в этих руках ничуть не дрожит. И глаза голубые, яркие, умные, опёнки. И кто у нас тут такой прыткий? Синью выпрямился. Разрешите доложить. Проводится операция по захвату мошенников. Старший лейтенант Жевцов Семён Игоревич. Пенсионерке внук. Спокойно так, привычно. Вольно. Упокойте голубчиков и приходите с экспертами на чаёк. Сенья и Ирина переглянулись и послушались. Сенья потянул из кармана телефон. Ирина совершенно случайно наступила на руку тому из задержанных, который полез в карман, надо полагать, тоже за сотовым. Ох, что-то она сегодня такая неловкая. Пойду, поних их найду. 32-я квартира из сороковая. Пенсионерки внул. Там все дома. И ушел во свояси. «На кого это мы налетели?» Шепотом уточнила Ирина у Сени. «Судя по повадкам, не меньше подполковника. Да мы-то ладно, мы не сильно налетели. А вот они...» Под ногой Сени хрустнул вытащенный-таки одним из мошенников телефон. «Эх, не везет мне сегодня, хромаю на обе ноги!» Ирина фыркнула и пошла за понятыми. И совершенно не оглянулась на придушенный вскрик позади. «Мало ли что...» Синяки у этих двоих так и так будут вследствие падения с лестницы. Пусть пишут на злобных ментов хоть роман, хоть эпопею. Простите, эпопею. А жалко их не было. У всех есть бабушки и дедушки. И чтобы такая мразь им жизни убавляла. Пара пинков — это так, легкая разминка. В камере им веселее будет, намного интереснее и эротичнее. У уголовников тоже были бабушка и дедушка. Не у всех, но и имеющихся хватит. Понятые оказались на месте. Симпатичная бабушка лет семидесяти из сороковой квартиры только заахала и, конечно, согласилась поучаствовать. Молодая женщина лет двадцати пяти с ребенком на руках из тридцать второй квартиры тоже отказываться не стала. «Сволочи какие! Кому они сунулись? В тридцать шестую квартиру! К дяде Миши! Он же старенький! Вот гниды!» Девушка топнула ножкой в смешном тапочке с зайчиком. Ирина подумала, что это запредельный уровень. старенький. Ага, ты этого старенького с пистолетом не видела? Кажется, ТТ. Но Ирина не была уверена. Держал его дедушка так, что не разглядеть толком, не опознать потом. И на что спорим? Это окажется зажигалкой. Выстрел? Какой выстрел? Не было такого. Точно не было. Чайёк оказался выше всяких похвал. Крепкий, ароматный, тёмно-коричневый, не коровьее моче, которое заваривает больше половины населения. И пенсионер, дядя Миша, разливал его по тонким фарфоровым чашечкам. Угощайся, девочка. Спасибо. Ирина не стала отказываться, сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. Прелесть какая. Ты мёд положи, чай с мёдом хорошо пить. К девушке придвинули блюдечко с золотистой сладостью. Ирина слизнула мёд с ложечки и едва не замурлыкала от удовольствия. Восхитительно. Девушка не скупилась на комплименты. Пенсионер кивал, улыбался. Как тут дела обстоят? Чейком балуетесь? Синь был весел и доволен. Погрузили уже голупчиков, сейчас ими в участке займутся. Будет им на орехи. А ему теперь на месте поработать, свидетеля опросить. Тебя-то побаловать, добрый молодец, пенсионер улыбался. Буду благодарен. Синь уже успел оценить чай. Да там одного запаха хватило бы. Нашлась чашка и для него. Михаил Иванович, расскажите, как вы этих Гавриков вычислили? Дядя Миша улыбнулся и развёл руками. Да разве тут ум нужен? Сразу было видно, что удостоверения у них поддельные. Глаза бегают, видно же всё. И чтобы я таких без внимания оставил? Пуганул немного зажигалкой, подсказала Ирина. Вести мы зажигалкой. Улыбнулся Михаил Иванович. Чем же ещё? Они испугались, да как ломанулись, чуть дверь мне не снесли. «Нехорошие люди». «Нехорошие. Под протокол. Побеседуем?» «Конечно. Пиши, сынок». «А вы, стесняюсь спросить, много протоколов писали?» Михаил Иванович пожал плечами. «Да нет, у меня другая специализация». «Не из тех контор, о которых пелось, что надо просто помнить долг?» Невинно поинтересовалась Ирина. «Примечание. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего». Роберт Рождественский, «Мгновение», песня с кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Ирина намекает на контрразведку. «Конечно, не из тех», — вернулась ей хитрая улыбочка. И дядя Миша принялся рассказывать. Как впустил, как заподозрил, как украли у него шкатулку, да выронили, когда он зажигалкой негодяям пригрозил. Хлопок? Пуля? Не было такого глупости. Показалось все с большого страху. Сеня заполнял протокол, Ирина наслаждалась чаем. Настроение ей не портило даже то, что пойманных мерзавцев придётся отдать Сене, его участок, его негодяи. Да какая разница? Вся земля почище будет, а кому там звёздочки достанутся это дело десятое. И генералом всё равно не стать, да и неохота. А вот спокойствие на районе вещь полезная, нужная. Кто-то должен и участковым работать, чтобы герои спасители отечества, но чушь пана по голове не отварила. Хорошо. Иришка, привет. Привет. Ирина не слишком хотела слышать Кирилла, но не ругаться же. Он свободный человек, имеет право встречаться с кем захочет. А чем она недовольна? Ничем? Так-то. У меня есть предложение. Какое? Не хочешь на ночную рыбалку? Ирина невольно выдохнула. Хочет ли она на ночную рыбалку? А кто бы не хотел? Если кто-то не бывал на ночной рыбалке, он многое потерял в жизни. Костёр. Спальные мешки, на которых так удобно сидеть. Запах гвоздики. Если кто не знает от комаров, идеально помогает гвоздичное масло. Только натуральное, не рзац. Сосны колышутся, от реки тянет свежестью. Загадочно шумят деревья, плещется рыба. С вечера прикармливаешь, с утра рыбачишь. А иногда только тсс, можно и пауком. Или верши порыбачить. Конечно, это не спортивно и не так интересно. Зато можно наловить рыбешки на уху. А потушенная в ухе по всем правилам головешка. Вкусно до да безумия, особенно когда снимаешь первую пробу и балдеешь от удовольствия. Хорошо. Хочу. Пусть Кирилл встречается с кем хочет, а ее так тянет на рыбалку. А что там за компания? Ты и я, Мишка с женой, все. Хм, Ирина задумалась. А ничего что? Абсолютно ничего. Никто ничего плохого не подумает, обещаю. Я согласна, решительно высказалась Ирина. Во сколько ты будешь готова? Ирина подумала. Пожалуй, что часов в 6. Отлично, я за тобой заеду и вперёд. С собой что брать? С тебя? Может, какие-то пирожки или? Иришка, прекрати. Всё я возьму. Успокойся. Ирина, пожало причами. Хорошо, спасибо. Я поеду. Отлично. Давай, целую, пока. Кирилл. Да. Ты знаешь, я сегодня встречаюсь с магстром. В трубке повисла тишина. Так, ненадолго. «А мне об этом сказать заранее нельзя было?» Ирина пожалла плечами, забыв, что собеседник ее не видит. «Я думала, сказать или нет». «Ну хорошо, хоть сказала. Во сколько встречаешься-то?» «В девять вечера». «Понял. Где?» Ирина послушно назвала адрес. «Я с тобой не пойду. Я тебя подстрахую». «Спасибо». У Ирины чуток отлегло от сердца. «Поговорить нам надо, а все-таки нервирует». А о чём ты с ним собираешься говорить? Или это секрет? Не секрет, об Артёме. Артёме? Тот, кто стоит за похищениями, Артём Михайлов. Ага, ты его нашла? В морге можешь полюбоваться. Хм. Кирилл скрипнул зубами в телефон. А я так хотел с ним поговорить. Я тоже хотела, но не повезло. Помер же он под колёсами перелётной машины. Тогда уж переездной случайно сбили. полнятели направлена. Думаешь, магистр? Вряд ли. Скорее кто-то копает под него. Похоже на то. Ладно, тогда мне становится чуть легче. Вы в данном деле союзники, Ирина хмыкнула. Союзники, конечно. Не стоит себя недооценивать. У тебя достаточно редкий дар, и ты показала, что способна отбиться от врагов. Это плюс. А ещё я общаюсь с церковниками. Это плюс во всяком случае, не минус. Я с тобой не пойду, но обещаю подстраховать. Подожду снаружи, отвезу домой». «Спасибо». «Пока еще не за что». Ирина вздохнула. «Есть за что». «Не за что. Давай до вечера». «Пока». Ирина сунула телефон в карман. «И что за народ эти уборотни? Что за шерстистые такие? Вот что ей теперь думать?» «Да ничего. Молча ехать на рыбалку». «А сегодня?» «Сегодня в девять часов ее ждет магистр».